Глава третья. Первые четверть часа я заново учился ходить по статичной поверхности, но затем более-менее адаптировался к изменившимся условиям, перестал шататься и быстрым шагом направился туда, где должен был располагаться идущий в сторону границы тракт. Доставившая меня на берег лодка вернулась к кораблю, тот почти сразу же начал разворачиваться, и спустя какое-то время я ощутил себя в полном одиночестве. Союзники сбросили ненужный им балласт и занялись своей разведывательной миссией. Рассчитывать на их поддержку больше не имело смысла, друзья и знакомые остались где-то очень далеко. В памяти ни с того ни с сего начали всплывать картины из прежней жизни, уже основательно позабытой, утратившей изрядную долю реальности, но все равно самой, что ни на есть настоящий. Лица родственников, веселый щебет девушек в университетских аудиториях, тренировки в затрапезном спортивном клубе, горячий кофе в картонных стаканчиках, прочие радости цивилизации. Все эти мелочи как-то незаметно овладели моим разумом, вызвав острый приступ меланхолии. С чего вдруг мне потребовалось заниматься самокопанием, было не совсем ясно. Однако следующие 20 или тридцать минут я шел, предаваясь грустным воспоминаниям и тихо ругая ответственную за происходящее лакарсис. Впрочем, богиня плевать хотела на подобные высказывания, никакого конфликта мое недовольство не вызвало, а приступ слабости в конце концов сошел на нет, уступив место совсем иным мыслям. Распоряжение командиров... Забота о близких людях, общение с товарищами и пререкание с любимой девушкой наконец-то остались в прошлом. Я успешно сбросил со своих плеч ермо социальных обязанностей, вернулся к одиночному существованию и теперь зависел только от собственных решений. Значит, пора было включить голову, вспомнить о более ранних этапах своей карьеры, настроиться на правильный лад, а также закончить рефлексировать по пустякам. В любом ином случае шансы на скорую и бесславную смерть от рук имперцев повышались до максимума. Соберись, тряпка. Впереди показался долгожданный тракт. Я вышел на него, внимательно осмотрелся, а затем двинулся на восток, мысленно проговаривая уже сформированные постулаты своей диверсионной стратегии. Главной моей целью в любом случае оставались души поверженных врагов, К сожалению, реальный прорыв в освоении магических навыков на данный момент был возможен только с помощью лакарсис, а это серьезно ограничивало меня в выборе инструментов для саморазвития. Однако здесь хватало своих тонкостей. Хотя я не видел никакой проблемы в том, чтобы пачками убивать занимавшихся откровенным беспределом имперцев, делать это следовало с максимальной осторожностью и разборчивостью. Целенаправленная охота за колдунами могла привести к быстрой и жесткой реакции. Попытка уничтожить сколько-нибудь крупный отряд солдат грозила тем же самым. А воевать с мирным населением мне не хотелось по чисто человеческим соображениям. Превращаться в безжалостного маньяка, терять собственные моральные ориентиры и скатываться в ту же самую пропасть, из которой однажды уже пришлось вылезать, я не собирался. Даже ради нескончаемого потока наград от благодарной богини. Окно возможностей сокращалось до крохотной форточки. Сквозь эту форточку еще требовалось как-то пролезть. Но решение здесь все же имелось, простое и вполне адекватное. Нужно было выявлять отдельные воинские части, отслеживать перемещения идущих на фронт караванов, а затем использовать свои навыки разведчика и под покровом темноты спокойно уничтожать Личный состав вражеской армии. Личный состав, пробормотал я, пиная лежащий на дороге камешек. Личный состав, ага. Убийство беззащитных солдат все еще казалось мне чем-то постыдным, однако похожие страницы в моей биографии уже имелись, и лишний раз переживать по этому поводу явно не стоило. К тому же армия вторжения устроила на территории королевства настолько беспрецедентную резню, что небольшая ответка выглядела не только полностью оправданной, но и максимально честной, как бы странно это ни звучало. Прилетевший из соседнего леса вой заставил меня вынырнуть из омута философских рассуждений, а также более трезво глянуть на окружающий мир. Волков и других мелких хищников я не боялся, но до моих ушей уже успели дойти рассказы, живущих на северном побережье континента медведях. И хотя встречи с ними были чрезвычайно редкими, становиться кормом для местного Топтыгина я категорически не желал. Кроме того, рядом вполне могли бродить запоздалые путники, обычные разбойники либо патрули имперских армий, от которых пока что следовало держаться на безопасном расстоянии. Залез блин. Несмотря на вполне объяснимую тревогу, серьезных опасений за свою шкуру я по-прежнему не испытывал. Петлявший между холмами тракт мало чем отличался от королевских дорог. Местность казалась привычной и безопасной, лунного света вполне хватало для отслеживания ситуации, так что спустя какое-то время лишние мысли снова убрались из моей головы, и все наконец-то встало на свои места. Я размеренно шагал по утрамбованной колесами теле к земле, слушал тихий шелест ветра и робкое пиликанье кузнечиков, ежился от редких порывов налетавшего со стороны моря ветра и готовился к неизбежной встрече с противником. Плотность населения в северных областях империи примерно соответствовала таковой в приграничных районах королевства. Следов цивилизации вокруг не наблюдалось, но, если верить Даркану то ближайшая деревушка находилась уже совсем близко. Правда, необходимость ее посещения все еще оставалась под огромным вопросом. Возможно, для реализации моих наполеоновских планов имел смысл найти более крупный объект. С другой стороны, отбиться от десятка сонных крестьян я мог, а вот противостоять гарнизону какого-нибудь города уже нет. Издалека снова донесся тоскливый вой но близость голодавшего хищника тут же потеряла свою актуальность. В ответ на его песню из-за соседнего холма донеслись отголоски злобного собачьего тявканья. А поскольку бродячие собаки в этом мире были откровенной редкостью, я сделал вполне логичный вывод о том, что нужный мне поселок располагается совсем рядом. Хорошо. Идти по дороге стало чересчур опасно, так что я свернул на обочину, двинувшись в сторону ближайшей возвышенности. Навстречу тут же вылетели несколько упитанных комаров, в траве раздалось тревожное шуршание, однако ничего действительно страшного не произошло, и спустя четверть часа мне открылся вид на скромную бухточку, по берегам которой были разбросаны такие же скромные и непритязательные хижины. Поселок очень сильно напоминал виденные мною в окрестностях черного замка деревни. Рядом с каждым из домов стояла как минимум одна лодка, кое-где маячили вытащенные на просушку сети, а вот приусадебное хозяйство ограничивалось микроскопическими клочками возделанной земли, на которой росли какие-то местные овощи. Главным промыслом живущих здесь людей совершенно точно являлась рыбная ловля, а не сельское хозяйство либо что-нибудь еще. Проведя на вершине холма несколько минут, И, не увидев ничего опасного, я двинулся вперед, но был остановлен новой порцией собачьего лая. То ли обитавшая в деревне живность меня почуяла, то ли ее встревожил бродивший по окрестностям волк. Однако сути дела это не меняло. Лезть в гости к имперцам при таких обстоятельствах я попросту не мог. Конечно, всегда существовал вариант с тотальной зачисткой и массовым сбором душ, Но эта идея меня тоже не вдохновляла. По крайней мере, сейчас. Да заткнись ты, сволочь! Вместо того, чтобы послушно исполнить мой приказ, чертова псина выдала еще одну гласистую тираду, после чего наконец-то выбралась из своего укрытия, заняла позицию рядом с хозяйским домом и начала выть протяжно и громко. Скотина, блин! Того, что меня увидят потревоженные шумом обитатели деревни, я не опасался. В ночное время суток улучшенное зрение все еще давало мне громадное преимущество по сравнению с обычными людьми. Однако торчать рядом с поселком в надежде на какое-то чудесное стечение обстоятельств больше не имело никакого смысла. Пришлось отступить, вернуться на тракт, а затем еще и сделать изрядный крюк, обходя отчину бдительной собаки по бездорожью. Почуявший запах добычи волк начал выть где-то совсем рядом. Псина радостно ему ответила, и следующие двадцать минут мне пришлось двигаться, находясь в центре самого настоящего концерта. Однако затем перекличка мало-помалу сошла на нет, а под моими ногами снова оказалась ровная вытоптанная земля. Твари! Пройденное расстояние уже начало отдаваться в мышцах, так что я устроил себе короткий отдых перекусил взятыми на корабле припасами и немного скорректировал планы. Теперь небольшие поселения казались мне откровенно плохими целями. В каждом из них могли оказаться собаки, тихо пройти мимо чутких зверюк, у меня бы при всем желании не получилось, а громкий лай посреди ночи наверняка разбудил бы всю общину. Просто потому что отражать гипотетическое нападение банда разбойников следовало именно всем миром, а не поодиночке. Значит, для реализации моих задумок требовалось найти что-то большее. Например, маленький город. А их тут, конечно же, ни хрена нет. Следующие несколько часов подтвердили мою правоту Я шел по казавшейся бесконечной дороге, рассматривал однообразные пейзажи, следил за медленно светлеющим небом, тихо проклинал все подряд, но не видел никаких следов близкого жилья. Затем с небес начал сыпаться мелкий нудный дождик, и мне пришлось заняться организацией отдыха. Двигаться становилось все неприятнее. Влага упорно лезла за шиворот, а раскрасившийся во все оттенки желтого цвета горизонт буквально кричал о том, что на тракте уже совсем скоро могут появиться топающие по своим делам люди. Встреча с ними в моих планах пока что не значилась. Оборудованный в маленькой роще лагерь получился далеко не самым удачным. Производить лишний шум и рубить ветки для полноценного укрытия было нельзя. Найти сухую подстилку также не вышло, а в результате мне пришлось спрятаться под раскидистым дубом, обеспечивавшим хоть какую-то защиту от дождя. К сожалению, выданный на корабле плащ оказался чересчур коротким. Ноги почти сразу же стали мерзнуть и я еще битый час ворочался между торчавшими из земли корнями, пытаясь найти более-менее удобную позу для сна. Затем природа все-таки сжалилась, выглянувшая из-за облаков солнца наполнила мир теплом и уютом, а меня наконец-то затянуло в блаженную дремоту. Увы, но пробуждение оказалось столь же отвратным. Вернувшись в реальность, я тут же почувствовал все симптомы начинающейся простуды в купе с головной болью и непонятно откуда взявшимся сушняком. Большую часть этих ощущений удалось купировать благодаря остаткам еды и небольшой разминке. Однако начало похода в любом случае получилось далеким от идеала. Не прошло и дня с момента моего появления в империи, а я уже умудрился растерять значительную часть своего боевого потенциала. «Дерьмо!» Вечер только начинался. Бродить по открытой местности было все еще опасно, так что следующие два часа я провел, возясь с артефактом и внимательно наблюдая за трактом. Никакой особенной активности там не наблюдалось, но один крохотный караван мне на глаза все же попался. Вереница из шести навьюченных увесистыми тюками лошадей в сопровождении десятка охранников неспеша пробиралась между холмами, а затем скрылась где-то на востоке. На военный обоз эта процессия явно не тянула. Рыбаки собрать такой отряд вряд ли могли. Поэтому я решил, что вижу обычного купца, промышляющего торговлей с прифронтовыми территориями. Увы, но эта информация являлась максимально бесполезной и ни капли не приближала меня к цели. «Караван он и в Африке, караван!» — глубокомысленно хмыкнул я, рассматривая истине черного жука оседлавшего толстый стебель какого-то растения. «Кыш отсюда, тварь!» насекомое, словно устрашившись моего гнева, расправила крылышки и улетела. Но тут в соседних кустах начала задорно посвистывать какая-то печуга, и этот импровизированный концерт позволил мне скоротать еще талику времени. Потом солнце начало уходить за горизонт, а я стал готовиться к новому путешествию. Гонять нагруженных товарами лошадей по темноте было глупо. Любой вменяемый средневековый торговец по умолчанию стремился бы организовать для своих животных ночлег в самом лучшем из доступных ему мест. Соответственно, раз уж обнаруженный мною караван никуда не спешил, то такое место рядом имелось. Вряд ли оно представляло собой узкоспециализированную стоянку. Здесь ее постройка и содержание выглядели абсолютно нерентабельными. Значит, впереди была еще одна деревня или даже город. Вот и проверим. Мои домыслы оказались правильными. Когда небо окончательно потемнело и вокруг сгустилась ночь, далеко впереди возникли характерные желтые точки, а еще минут через сорок я оказался на краю достаточно внушительного поселка. Хаотичность его застройки вызвала бы душевную боль у любого земного архитектора. Дома прятались друг за другом и упорно пытались скрыться в темноте, но мне все равно удалось распознать как минимум три десятка обычных крестьянских лачуг, два компактных постоялых двора, а также вместительную таверну, устроившуюся на дальнем выезде из деревни. Рядом с общественными постройками горели немногочисленные факелы. Вдоль главной улицы протянулась цепочка тусклых фонарей, окна некоторых домов светились изнутри так что деревня казалась более чем обитаемой, а вот собачьего гавканья слышно не было. «Так», — пробормотал я, следя за идущим по дороге крестьянином, «так». Чтобы проникнуть в поселок и взять там языка, требовалось дождаться как минимум полуночи. Однако здесь крылась досадная неувязка. Чем позже я получал материал для своего лингвистического навыка, тем меньше времени у меня оставалось для его эффективного применения. Магистр Братца оказал мне серьезную услугу, сообщив, как лучше всего использовать доставшиеся от богини умение, но я по-прежнему не знал, насколько хорошо оно будет работать в реальных боевых условиях. Возможно, для изучения нового диалекта хватило бы пары часов, возможно, нет. Тратить время на длительные наблюдения мне категорически не хотелось, но благоразумие в конце концов победило. Я убрался подальше от дороги, обошел деревню с юга и занял позицию на небольшой возвышенности метрах в пятидесяти от таверны. Отсюда хорошо просматривались постоялые дворы и центральная улица, а заросли кустарника позволяли следить за местностью, не боясь оказаться замеченным. Увы, входящий поток данных оказался весьма скудным. Большая часть жителей уже отправилась на боковую, караванщики сидели возле костра и тоже готовились ко сну, а совершавшие возлияние гуляки не спешили уходить из питейного заведения. Минут через сорок я окончательно почувствовал себя идиотом и решил совершить дерзкую вылазку в стан врага. Но тут двери таверны наконец-то открылись, выпустив наружу толпу пошатывающихся мужиков. Большинство из них выглядели как самые обычные крестьяне, но замыкавшая процессию троица щеголяла совершенно одинаковыми короткими мечами. Передо мной явно оказались то ли солдаты имперской армии, то ли охранники, то ли занимавшиеся обеспечением порядка стражники. В любом случае, я наконец-то увидел нужную мне цель. Так-так-так. Соблазн решить все насущные вопросы уже этой ночью — был очень велик, но я смог удержаться от необдуманных поступков, ограничившись наблюдением за расходившимися по домам людьми. Отсутствие нормального бинокля или какой-нибудь подзорной трубы резко снижало мои возможности. Однако рассмотреть, куда направились стражники, мне все же удалось, а сразу после этого вырисовался и более-менее вменяемый план дальнейших действий. С учетом принятой мною ранее парадигмы, Убийство любого вооруженного имперца являлось скорее подвигом, нежели преступлением. Следовательно, прямо сейчас я должен был аккуратно разведать подходы к домам будущих жертв, узнать, живет ли с ними кто-то еще, а затем выждать удобный момент и наведаться в гости. На первый взгляд ничего сложного в этом не было. Требовалось лишь время. Весь остаток ночи я внимательно следил за поселком, А ближе к утру перебрался на соседний холм и схоронился там в зарослях шиповника. Эта позиция совершенно не годилась для наблюдения, зато обеспечивала неплохую защиту, позволяя хорошенько выспаться. Собственно говоря, поскольку еда у меня уже закончилась, из доступных развлечений оставался только сон. «Надо будет денег поискать», — зевнул я, рассматривая красившиеся в нежно-розовый цвет облака. «И жратвы». К вечеру следующего дня стало ясно, что тянуть с посещением деревни больше нельзя. Хотя тревожившая меня простуда отступила, ей на смену пришли голод вперемешку с усталостью. Я уже двое суток спал на голой земле, почти ничего не ел, ходил в грязной одежде и чувствовал себя максимально отвратительно. А исправить ситуацию можно было только одним способом — выучить новый язык, каким-то образом влиться в местное общество — и получить доступ к его благам. Думаю, именно бытовые невзгоды стали тем лекарством, которое окончательно избавило меня от различного рода моральных терзаний. Когда на небосклоне снова начали зажигаться звезды, в моей голове остались исключительно текущие оперативные задачи, а весь остальной мусор был надежно отодвинут куда-то в сторону. Мысла карсис явились на вражескую землю, вполне определенной целью, и к этой цели требовалось идти, любыми доступными способами. Ну что, начнем. За прошедшие сутки гостивший в поселке караван благополучно отбыл в южном направлении, вместо него никто не появился, так что вероятность засветиться перед случайными прохожими снизилась до минимума. же возле таверны опять-таки не наблюдалась но весь день бродившие по улицам стражники прямо сейчас находились именно там. Я без каких-либо приключений дошел до околицы, заметил неспешно бредущую навстречу собаку, но кратковременный испуг по этому поводу оказался совершенно излишним. Флегматично настроенной псине было абсолютно плевать на объявившегося в ее владениях чужака. Такое равнодушие вместе с повальной беспечностью живущих в деревне крестьян натолкнуло меня на мысль, что никто в этих краях попросту не задумывается об идущих совсем рядом боевых действиях. Впрочем, такое отношение к происходящему объяснялось достаточно просто. Армия королевства с каждым днем отступала все дальше и дальше от границы, ожившие мертвецы здесь не водились, а набегов вражеских магов можно было не опасаться. Пожалуй, на месте жителей империи Я бы тоже воспринимал войну как нечто очень далекое и не особенно-то интересное. Ничего, будет и на вашей улице праздник. Стражники выбрались из таверны только минут через сорок, когда из сгустившихся в небе туч начала осыпаться противная морось. Это обстоятельство быстро заставило их отправиться по домам, а также позволило мне безбоязненно двинуться следом. Вокруг было настолько темно что я ощущал себя практически всемогущим. Самую щуплую из моих потенциальных жертв на пороге дома встретила какая-то женщина, и этот вариант пришлось отбросить. Второй стражник направился в сторону ближайшего постоялого двора и скрылся от моего взгляда за высокой оградой. Зато последний строитель сделал ровно то, что от него требовалось. Свернул к своей хижине, взял из-под маленького навеса несколько поленьев после чего зашел внутрь дома, даже не потрудившись запереть дверь. Я беззвучной тенью проскользнул к затянутому полупрозрачной пленкой окну, осторожно прижался к стене и смог рассмотреть копошившуюся в глубине комнаты фигуру. Судя по всему, мой будущий учитель действительно собрался топить печь. На кой черт ему это понадобилось, было не совсем ясно. Однако разбираться в мотивах, перебравших с алкоголем людей, меня отучила еще студенческая общага. Я лишь принял информацию к сведению, после чего начал ждать, когда же доблестный воин угомонится и пойдет спать. Дождь незаметно набирал силу, жизнь в поселке окончательно замерла, так что моим планам ничего не мешало. Спустя четверть часа... Возившемуся с печью мужику удалось добыть огонь, он удовлетворенно вздохнул и перебрался в дальний угол комнаты, а еще через пару минут до меня донесся тихий храп. Я тотчас же отлепился от окна, медленно открыл поскрипывавшую при каждом неосторожном движении дверь, просочился внутрь и замер, глядя на мирно сопящего во сне бойца. Света в комнате было немного. Но обычный человек при желании все равно смог бы рассмотреть мою фигуру и даже лицо. Пожалуй, сейчас это играло мне на пользу. Иметь дело с ничего не понимающей и откровенно паникующей. Жертвой я не хотел. Ну привет! Ощутив у своего горла холодное лезвие, стражник недовольно дернулся и попытался перевернуться на другой бок. Но я выдернул его из царства радужных грез коротким тычком солнечное сплетение. Вставай, сука. Мужик громко хрюкнул, открыл глаза и попытался сесть, но затем ощутил холод прижатого к телу металла и настороженно замер, таращась на меня ничего не понимающими глазами. Говори быстро, прошипел я, пододвигаясь чуть ближе. Хоть что-нибудь говори, ну. Татарма? Татар, татар, говори, сволочь, у меня времени мало. Таламан пока ларак. «Говори, я сказал!» Ничего не понимающий стражник покосился на царапавший горло нож, нервно сглотнул и осклабился в широкой наигранной улыбке, после чего замолчал. «Говори, сволочь!» Я подбодрил собеседника легким тычком и скорчил злобную гримасу. «Говори, блин!» не -э пан!» «Давай, давай, молодец!» К счастью, спустя какое-то время... Мне удалось донести до сознания оппонента простую истину. Чтобы избежать новых ударов, достаточно было просто разговаривать о чем угодно. нама, скандаль, кавени! Нама, иль, давай! Помня о словах магистра, я наклонился, дотронулся лбом до головы испуганно притихшего мужика, после чего снова повторил распоряжение: Говори! Черт его знает, о чем подумал, угодивший в неловкое положение стражник, но взаимопонимание между нами все же было достигнуто. Смирившись с тем, что его допрашивают, мужик принял монотонно бубнить какую-то непонятную хрень, то ли ругаясь, то ли рассказывая мне про свою нелегкую жизнь. Впрочем, на данном этапе обучения такие детали меня не волновали. «Давай, говори быстро, сука!» Минут через тридцать в голосе моего визави начали проскальзывать нотки откровенной злости. Оценить его настроение было легче легкого, так что я устроил маленькую демонстрацию, выпустив на свободу щупальца оранжевого тумана и дав понять, что любая попытка сопротивления окажется последней. Участие богини не потребовалось. Осознав, что имеет дело с волшебником, воин мгновенно растерял весь свой оппозиционный настрой и вернулся к проговариванию однообразных речевок. «Хорошо, молодец!» Время шло, мышцы начало ломить от неудобной позы, и в конце концов я сделал то, с чего нужно было начинать. Встал с кровати, активировал призрачный меч, а затем жестами приказал своему пленнику перебраться к столу. «Садись сюда, голову давай и говори!» Нож переместился к животу оппонента. Тот явно почувствовал себя гораздо свободнее, но делать глупости не стал, беспрекословно выполнив все мои приказы. Наверное, со стороны мы выглядели, как парочка спившихся алкоголиков, обсуждающих между собой важные мировые новости. Для полноты картины не хватало только бутылки водки, соленого огурца и пары стаканов. Впрочем, следить за нами явно никто не намеревался. Интересно, сколько ждать-то придется. А хрена ли ты замолк? Говори! Чтобы выучить язык королевства, мне потребовалось два или три дня но в тот момент я понятия не имел о принципах работы своего навыка и просто ждал готового результата. Значит, сейчас это время должно было сократиться в несколько раз, и у меня был вполне реальный шанс уложиться до рассвета. Но для этого требовалось как следует постараться. Говори! Еще через час дрова в печи окончательно прогорели, и комната начала окутываться густыми тенями. Успевший протрезветь и охрипнуть стражник явно решил этим воспользоваться, но я вовремя заметил изменения в его позе и еще раз вызвал божественную дымку, заставив ее расползтись по столу в опасной близости от рук противника. Света от ауры почти не было, но психологический эффект оказался выше всяких похвал. Мужик опять стушевался и начал говорить чуть быстрее, чем раньше. «Поверь, меня это тоже задолбало!» «Да наказ твой отец, комбо «Чего-чего ты там про моего отца авиакнул?» «Да на ваш отец, тантакало, уважаемый иск!» «Ах, уважаемый, значит. Ну, давай, продолжай». Начиная с этого момента, в бессвязных речах собеседника стали проскальзывать понятные мне слова, а спустя еще час я смог разобрать целое предложение. Стражник, отчаявшись добиться от меня внятных требований, Монотонно рассказывал о висевшем на стене полотенце, попутно жалуясь на все подряд. «Воняет от тебя, как от пса Шелудивого! Хоть бы помылся! Дерьмоед королевский, гниль поганая! Вон там ведро видишь? Видишь, знаю. А че пялишься, вша болотная? Хоть бы сказал чего!» «Сам ты, болотная вша!» — сообщил я, отодвигаясь в сторону. «И дерьмоед тоже! Понимаешь меня?» Мужик осекся, испуганно выпучил глаза и попытался втянуть контактирующее с ножом пузо. Понимаешь, спрашиваю. Понимаю, господин Мак. Вообще я все понимаешь. Как называется ваша таверна? Э, никак, господин. Мы там просто пьем. Сколько кружка пива стоит? Пять медиков, если маленькая. Но сторговаться на десяток яиц можно. Черт его знает, как именно моя аура взаимодействовала с находящимися рядом источниками данных, но результат оказался впечатляющим. Речь собеседника становилась все более понятной, чужие слова давались мне все проще и проще, а диалог с легкостью развивался в любом интересующем меня направлении. «Королевские монеты у вас принимают или только свои?» «Серебро могут взять, а медь никто не любит. С ней к торгашам идти надо». «Хорошо. Где кассанал расположен?» «На границе. Три дня пути на запад. А ваша деревня как называется?» «Три бобра». «Чего?» «Они в лесу плотину строят», — объяснил стражник, пытаясь незаметно отодвинуться от ножа. «Полезные твари. И вкусные. Раньше сюда большие вельможи ездили, охотились». «Понятно. Где крепости ближайшие расположены?» «На западе. Но до них далеко ехать, отсюда нормальной дороги нет. Рыбу к вам часто привозят?» «Рыбу? Ну, бывает. С берега люди ездят, продают. Сколько стоит купить лошадь? Много, господин Мак. Двадцать золотых или тридцать даже». По лицу мужика было понятно, что столь бессистемные расспросы вызывают у него все большее недоумение. Но я придерживался вполне определенной цели. Старался обкатать только что полученные знания, максимально расширить словарный запас и выявить имеющиеся пробелы. На первый взгляд ничего подобного уже не требовалось, но упускать предоставившуюся возможность было бы глупо. «До города ближайшего далеко отсюда?» «Три дня пешком, но лучше с караваном ехать. Они часто места продают». «У вас тут шлюхи есть?» «Нет», — уверенно мотнул головой собеседник. «Но если рыжий сали по хозяйству помочь и деньжат подкинуть, то не откажет». «Ну да, эталон добродетели». «В армию лучники хорошие нужны, не знаешь?» «Не знаю, господин». Беседа продолжалась еще минут двадцать, но затем я сообразил, что больше ничего толкового не узнаю и поднялся со своего места. «Хорошо. У тебя деньги есть?» «Все, отдам», — мгновенно кивнул почувствовавший угрозу стражник. «Все, отдам, только не убивайте». «Показывай, где». «Думаю, если бы я отпустил пленника хотя бы на пару метров», Тот обязательно попытался бы закричать или сбежать через находившуюся совсем рядом дверь. Но я держался к нему вплотную и тем самым напрочь перекрывал эти возможности. В данной ситуации любой способный к анализу человек прямо-таки обязан был на меня напасть. Единственной альтернативой этому являлась роль покорной идущей на живодерню овцы. Не убивайте, господин Мак, повторил мужик копаясь в сваленных за печкой деревяшках. — Я никому ничего не скажу. — Разумеется, не скажешь. — Деньги гони. — Сейчас, господин Маквот, они. Мгновение спустя мне в лицо полетел маленький тряпичный мешочек, а, решивший дать свой последний бой воин, ловко отбил в сторону прижатый к боку нож и облапил меня ручищами, пытаясь сбить с ног. Сопротивляться я не стал. Выпущенная на свободу аура дотянулась до жертвы, Раздался короткий булькающий вопль, и ночное приключение подошло к своему логическому завершению. Извини, приятель. Такова жизнь. Ваши тоже никого не щадили. В мешочке обнаружилось пять увесистых серебряных монет и горстка меди. Я на всякий случай быстро осмотрел комнату, добавил к уже имеющимся трофеям колечко засохшей колбасы и внушительный кусок черстого хлеба. После чего выскользнул наружу. Никто ничего не заметил. Окутанная тьмой деревня казалась вымершей, продолжавший моросить дождь, скрадывал все посторонние звуки, а собаки предпочитали спать в своих будках, никак не реагируя на происходящее. Убедившись, что непосредственная угроза отсутствует, я аккуратно прикрыл за собой дверь, а потом направился к выходу из деревни. Чтобы разобраться в случившемся, обитатели поселка должны были проявить изрядную сообразительность. На убитом стражнике отсутствовали видимые повреждения, так что смерть от какого-нибудь сердечного приступа выглядела гораздо более вероятной, чем гибель от рук пробравшегося через линию фронта врага. А устраивать погоню, не имея на то никаких серьезных оснований, лично я бы не стал. Вдобавок сам труп еще следовало найти, До этого момента, по самым скромным оценкам, оставалось не меньше 7-8 часов. Одним словом, я был со всех сторон прикрыт от неприятностей и мог попасться только благодаря собственной глупости. Но тупить-то мы не станем. Несмотря на соблазн прямо сейчас двинуться по ведущему на юг тракту, я дисциплинированно свернул на бездорожье, добрых 30 минут пробирался между холмами, а потом сделал несколько петель и остановился рядом с маленьким ручейком, весело журчавшим среди обросших мхом камней. Подготовительный этап моего рейда успешно завершился. Язык был выучен, первая имперская душа отправилась на свидание с богиней. Тревога так и не поднялась, а дождь продолжал усиливаться, мало-помалу стирая оставленные мною следы. «Все шло даже слишком хорошо».